Лучшая практика номер 26. Медитация помогает лучше принимать решения. Трейдеры часто сталкиваются с тем, что становится сложно сохранять концентрацию внимания и душевное равновесие в разгар рыночных событий. Эмоциональная нестабильность приводит к синдрому упущенной выгоды, ФОМО и погоне за неудавшимися возможностями. ФОМО Fear of Missing Out, Тревожное состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие. Также возникает страх потерь, а трейдеры преждевременно закрывают позиции. Легко стать излишне самоуверенным после выигрыша и утратить веру в себя после убыточной сделки. Потеряв покой и рациональный подход, мы забываем о планировании и терпим убытки. Как сохранять равновесие? Джон Хоуп Робинсон предлагает ценную торговую практику. Он описывает медитацию как эффективный способ избежать главной торговой ошибки. Джон пишет, «Мы, трейдеры, нередко сомневаемся в себе. Иногда хочется, чтобы нас воспринимали как таинственных гениев, а не просто как успешных профессионалов. Эта потребность возникает из ложного чувства реальности и может запутать нас. Мы путаем интуицию с пустыми фантазиями. Чтобы стать успешным трейдером, достаточно иметь стратегию. Следуя ей, вы добьетесь небольших побед. Однако в этом и проблема. Многие трейдеры не умеют ждать. Страх бездействия настолько силен, что заставляет действовать, лишь бы почувствовать облегчение. Медитация помогает не волноваться, когда нужно просто ждать. Мы стремимся к ясности ума и внутреннему спокойствию, которая избавляет от иллюзии необходимости действовать. Медитация может стать лучшей инвестицией трейдера. Джон выделяет три главных преимущества медитации. Первое. Возрастает самоконтроль. Медитация успокаивает и помогает сосредоточиться. Это усиливает когнитивный и поведенческий контроль. Вы становитесь внимательными к своим эмоциональным реакциям, а не их жертвами. Первый шаг к изменению поведения – признать наличие паттернов и отделить себя от них. Второе. Улучшается интуиция. В состоянии покоя вы получаете лучший доступ к подсознательному, к знаниям, которые уже есть, но еще не осмыслены. Опытные трейдеры обладают тонким чутьем, но его часто перебивает реакция «бей или беги» в ответ на действия рынка. Медитация помогает достичь состояния спокойствия и позволяет прислушаться к себе. 3. Улучшается самочувствие. Страх мешает торговать, мы боимся пропустить движение, потерять деньги, ошибиться или бездействовать. Исследования показывают, что медитация повышает удовлетворенность жизнью и уровень благополучия, поэтому после нее легче принимать решения с позиции эмоциональной силы. Медитация имеет еще одно важное преимущество, которое делает ее одной из лучших торговых практик. Она требует одновременной когнитивной концентрации и физической неподвижности. Это уникальное упражнение для умственных мышц тренирует способность удерживать внимание, а значит развивает силу воли. Чем лучше вы фокусируетесь, тем выше шанса сохранить внутреннее равновесие перед нестабильностью рынков, как эмоциональной, так и физиологической. Ключевой вывод – медитация – это тренировка ума и духа. Как видно, значительная часть подготовки к торговле происходит вдали от экранов. Регулярная медитация, в обеденный перерыв или утром перед работой, учат отстраняться от рыночных событий и анализировать их под другим углом. Так вы избавляетесь от риска реактивной торговли.